Глава 12. Лёша на небольшом диванчике в своих апартаментах, я ни о чём не думала, не понимала, что делать дальше и чувствовал себя бесполезным. Каждый день на автомате выполнял задачи по руководству поселением, а вечером возвращался в своё жильё и просто пялился в потолок. Перед глазами стояла жуткая картина орбитальной бомбардировки с Земли. После бездарного боя на орбите бомбардировщики пришейцев усеяли всю планету термоядерными бомбами. Случилось то, чего человечество боялось со времен создания первых ядерных бомб. Сотни грибовидных облаков вздымались в атмосфере, и особенно пугающе это выглядело из космоса. И мне не хотелось думать, что же творится там на поверхности. Я наблюдал, как укрепрайоны пытались сбивать эти боеголовки. И даже видел воздушные бои, но потом очень быстро всю поверхность заволокло дымом и пылью, поднятой взрывами. Оставшиеся спутники системы наблюдения Луны уже не могли пробиться через такой плотный слой пыли. И о том, что происходило там, на поверхности, оставалось только гадать. Но пришельцы на этом не останавливались. Они продолжали бомбардировку, и периодически через плотные облака были видны вспышки взрывов. Спустя сутки враг прекратил бомбардировку, но продолжал висеть на орбите. И тут они вспомнили о Луне, не зная, то ли у них закончились термоядерные бомбы, то ли они решили, что и так сойдет но к нам отправился один из корветов. Выйдя на орбиту высотой 10 тысяч километров, из плазменного оружия он стал разносить все, что было на поверхности. Наши системы противокорабельной обороны ничего не смогли сделать. Не рассчитаны они на такое расстояние, да и не так их много. В общем, корвет перепахал всю поверхность Луны, где находилась колония. Конечно, в поселении Рос на глубине 50 метров мы этого не почувствовали, Но после того, как Корвет ушёл обратно к Земле, нам пришлось раскапывать разрушенные выходы на поверхность и разворачивать новые системы визуального наблюдения. Станции радиосвязи и РЛС тоже установили, но включили их только на приём, чтобы не выдать себя радиоизлучением. И вот уже две недели наблюдаем, как вражеский флот кружит у Земли. «Привет!» – раздался голос Вероники. «Спишь?» Повернув голову, я увидел её в проёме входных дверей. Интересно, я даже не услышал, как эти двери открылись». «Нет, просто лежу». Она вздохнула и с грустью произнесла. «Понятно». Вероника подошла ко мне, присела рядом на пол, положила голову на диванчик и стала гладить меня по волосам. Через минуту такого блаженства она сказала. «Слушай, Миша, ты нам нужен. Мне пришлось приподняться на локте, чтобы с недоумением произнести». «А я куда-то пропал?» покачал головой, Вероника ответила. «Нет, Миша, нам нужен тот прежний Волков, неунывающий, соплющий идеями, доводящий инженеров и биологов до белого коления». Я снова лёг и закинул руку за голову. «Тебя Туров подослал «Он», — кивнула Вероника и улыбнулась. «Но я с ним согласна. Да не знаю я, что делать. Всё разрушено. У нас даже захудалого кораблика нет. Нам ну, что, выйти на поверхность Луны и палить в сторону Земли в надежде попасть в кого-нибудь?» От пришедшей мысли я резко замолчал, а затем подскочил и поднял Веронику. «Вот она и, прижав её к себе, добавила «Спасибо». Меня так заняла идея, пришедшая мне в голову, что, отпустив Веронику, быстро направился на выход. Но когда услышал за спиной вопросительное «Миша», обернувшись, увидел обиженное личико моей девушки. Да, я понимал, что это игра, и никакой обиды нет, но она прекрасно знала, чем меня взять, пришлось возвращаться. И только после поцелуя я был отпущен на все четыре стороны. Раньше центр управления всей колонии находился в административном блоке на поверхности Луны. Но после вражеского огня там не осталось ничего целого. Мы предвидели подобную ситуацию и заранее переоборудовали зал для заседаний в новый центр управления. Часть оборудования перетащили с административного блока, все остальные изменения я запустил через свой интерфейс управления поселением. Именно туда я сейчас и направлялся. На подходе меня встретила охрана из двух бойцов моей ЧВК, которые отсулитовали мне и открыли гермодвери. Внутри всё выглядело довольно уныло, оставшиеся флотские сидели за консолями у стены и пытались выудить хоть курпицу полезной информации из скудного потока данных. Установленные на поверхность на скорую руку системы сканирования и связи сильно уступали тому, чем мы располагали раньше. Лукашевич, Туров и Тенк сидели за центральным столом и о чём-то тихо переговаривались. Остальные были заняты своими делами в поселении. На меня никто не обратил внимания, и поэтому я громко произнёс. «Чего, скучаем?» Все трое повернули голову в мою сторону и так и застыли, глядя на мою весёлую рожу. Первым ответил Туров. «Я вижу, кто-то ожил» он переглянулся с Лукашевичем и Тенгом. «Наверное, хочешь предложить нам более весёлые занятие Ничего не ответив, я спокойно подошёл к столу и присел, после чего стал озираться вокруг. И, как я и ожидал, туров не выдержал. «Михаил, ну хватит уже!» – возмутился он. «По лицу вижу, что придумал очередную авантюру. Так что давай, рассказывай, не тяни резину». Ещё пару секунд ослаждался реакции моего друга, а затем ответил. «Ладно, веселье не обещаю, но то, что будет не скучно, это точно». Хотел уже рассказать свою идею, но меня передел офицер с поста объективного контроля, который обратился к Лукашевичу. «Господин капитан первого ранга! Пришельцы уходят!» Новость оказалась настолько неожиданной, что наша компания не сразу её переварила. «Повтори!» — потребовал Лукашевич. «Пришельцы уходят!» Дежурный офицер поводил руками над консолью, и на стене появилось изображение. Качество оставляло желать лучшего, так как оптика и система пассивного сканирования не обладали хорошим разрешением. Но всё равно на фоне ночной стороны планеты отчётливо виднелись факелы реактивных струй, а тактическая сетка, наложенная поверх изображения, выдавала предполагаемую линию траектории, уходящую за пределы Солнечной системы. «И что бы это значило?» — поинтересовался Туров. «Это значит, что они выполнили свою работу, и пора возвращаться домой», — ответил я. «Что значит выполнить работу?» Не унимался он, поглядывая то на меня, то на Лукашевича. «Это значит...» — решил разъяснить капитан. «Что либо на Земле ничего не осталось, либо осталось то, что не заслуживает внимания». Лукашевич ударил кулаком о свою ладони. «Эх, отправьте бы к Земле зонд, но не на чем. А нам и не нужен транспорт, чтобы запустить зонд». Все трое посмотрели на меня. тенк скажи, сколько времени понадобится твоим остальным червям, чтобы пробиться через завалы к нашему космопорту?» «Час на разборку-сборку», — начал до того молчавший танк «И пару часов для формирования тоннеля в обход завалившегося». «Вот и отлично. Приступай немедленно». Тот кивнул и, поднявшись, почти бегом направился на выход. Как только за ним закрылась гермодверь, Лукашевич спросил меня. «Вы хотите запустить зон с помощью электромагнитного разгона?» «А почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Мы же грузы запускали, почему зонд не можем? Но зонт это не главное. Мы способны запустить всё, что угодно». «Поэтому, Костя, готовь своих ребят и объявляй сборы. Мы идём на землю». тур сообразив, о чём речь, тут же рявкнула. «Есть!» И с улыбкой на лице умчался исполнять. Лукашевич проводил его взглядом, после чего задал мне вопрос. «Я так понимаю, это уже скорректированный план?» «Ну, не совсем. Это вторая часть плана». «Что было в первой части?» С невозмутимым выражением на лице я ответил. «В первой части я хотел запускать торпеды по противнику». «Так они добирались бы до противника как минимум 9 часов». «Это не имеет значения. Главное их количество». Лукашевич хмыкнул. «Пока велся этот разговор, я уже составлял запрос нашему инженеру Зарубину на кое-какую модернизацию наших контейнеров для материалов». На создание обходного тоннеля ушло больше времени, чем обещал тенк. Но всё же проход в космопорт был создан. После бомбардировки с орбиты 4 из десяти разгонных трупов были обрушены, И от их восстановления мы отказались, так как повреждённые разгонные рельсы требуют значительного времени для своего ремонта. А вот у шести оставшихся нужно только расчистить и восстановить выходные треки, чем сейчас и занимались. Так как реакторы, питающие космопорт, уничтожены, пришлось тянуть кабели от реакторов поселения. Суммарной мощности, конечно, не хватало для питания всех разгонных труб, поэтому на скорую руку собрали систему переключения силовых магистралей. В момент запуска вся мощь реакторов должна была направляться на конкретную разгонную трубу, а после старта переключалась на следующую. Да, это замедляет запуски, но с этим пришлось смириться. Новые задачи и работы с обозримой целью разогнали тоску и уныние в поселении. А после того, как Туров объявил сборы, откликнулось практически всё население, проходившее подготовку в отряде стальных волков. Конечно, всех принять мы не могли, кто-то же должен остаться на базе, поддерживать систему жизнеобеспечения. Да и без пополнения боеприпасов и оборудования, которые сейчас непрерывно производились на подземных заводах, мы обойтись не могли. Так что в совокупности удалось набрать около 15 тысяч человек, включая отряд «Стальные волки». И ко всему этому на складах имелся изрядный запас роботов класса «Волк» в количестве 200 тысяч штук. Это приблизительно по 12-14 единиц на человека. Осталось дело за малым – придумать, как доставить всех на Землю. И ещё стоял более важный вопрос. если в этом хоть какой-то смысл? Но о самом плохом никто не хотел думать. Вот для разрешения этих вопросов я и наведался в инженерный отдел, где Зарубин колдовал над системой запуска и доставки зонта на Землю. Да, такого зрелища я не ожидал. То, что собрал Зарубин, выглядело как ведро, прикрученное проволокой к тележке на колёсах. Инженер закончил разговор с подчинёнными и подошёл ко мне. «Михаил Валерьевич, вас что-то интересует?» «Конечно, интересует». Я кивнул в сторону чуда конструкторской мысли. «Этот Франкенштейн работать будет?» Зарубин обернулся на своё детище и пару секунд рассматривал его, а затем снова повернулся ко мне и пожал плечами. «Должен». «Очень оптимистично и, главное, развернуто», — с улыбкой произнёс я. Зарубин вздохнул и начал объяснять, указывая на детали. «Тепловой щит с десантной капсулы, атмосферный зонт...» Он кивнул на изуродованную деталь и на мгновение замялся. «Какая-то хрень, но без неё никак...» И, собственно, остатки транспортного контейнера, системы коррекции, ну и разгонная тележка». Я поднял брови в удивлении. Зарубин развёл руки в стороны. «Ну а что вы хотели, Михаил Валерьевич? У меня было всего 10 часов. Чудес не бывает». Я ещё раз посмотрел на следы от сварки, какие-то торчащие перекрученные детали, кривые линии среза и сказал. «Ладно, главное, чтобы это чудо долетело. Но я надеюсь, с основной задачей дела обстоят лучше». Инженер жестом пригласил следовать за ним, и мы подошли к интерактивному столу. Зарубин вывел изображение будущего десантного бота, собранного на коленке, и произнёс. «На лиде у нас десадных капсул хватит, а вот на волков нет. Как вы и предложили, мы переоборудовали транспортные контейнеры. Получилось вместить 50 единиц в один контейнер. Но проблема торможения в атмосфере приземления пока не решена». Я руками повертел изображение, размышляя над разгадкой проблемы. Как по мне, вариант один, что я и поведал Зарубину. «Не нужны никакие системы торможения и приземления. Тепловой щит обеспечит торможение плотной слои атмосферы до приемлемой скорости. А на высокое, скажем, 5000 метров, пусть волки сами добираются. В их программе обучения есть подобные варианты десантирования, и они выдержат приземление. Вы только обеспечите необходимое количество систем Медоза». Зарубин покивал, рассматривая изображение транспортного контейнера, и задумчиво произнёс. «Остаётся только обеспечить катапультирование волков». Он посмотрел на меня. «Думаю, это осуществимо в сжатые сроки». «Вот и отлично», — хлопнул я Зарубина по плечу и уже с улыбкой сказал. «Только не так, как это чудо инженерной мысли». «Не волнуйтесь, Михаил Валерьевич, всё будет в лучшем виде», — ответил инженер. «Кстати, когда мы сможем запустить зонт?» — решил поинтересоваться я. «Он готов к старту». «Хорошо, тогда отправляйте его на стартовую площадку». На этом наш разговор был закончен. Я оставил инженера заниматься своими делами, а сам направился в центр управления, ожидать запуска. До этого транспортные контейнеры, предназначенные для Земли, запускали со скоростью больше первой космической и меньше второй космической. А уже двигателем самого контейнера достаточно было прирастить скорость от 300 до 400 метров в секунду, чтобы начать плавное падение в гравитационный колодец Земли. Далее, пролетая через край атмосферы, контейнер терял скорость, делал один виток — и снова проходил через край атмосферы, и так до тех пор, пока не выходил на орбиту. Сейчас схема запуска зонда отличается тем, что старт будет осуществлён сразу со второй космической, и вместо выхода на орбиту он нырнёт в атмосферу. Как оказалось, Зарубин не подвёл. Франкенштейн набрал скорость и штатно отделился от разгонной тележки. В это время флот пришельцев отдалился на приличное расстояние и уже находился где-то за орбитой Марса. Поэтому, уже не опасаясь быть раскрытыми, мы начали запускать спутники различного назначения, благопромышленный сектор поселения позволял наштамповать их в ассортименте. За час до прибытия зонда к Земле вся верхушка собралась на совещание в центре управления. На повестке стоял вопрос, нужно ли сейчас возвращать верфь порт или ещё не время. Эти два сооружения находились в главном поясе астероидов и являлись нашим стратегическим ресурсом, без которого мы обречены на увядание. «Что скажете, капитан?» Обратился я к Лукашевичу. «Вы здесь единственный старший кадровый офицер. Может, вам понятны замыслы врага?» Но вместо Лукашевича ответил доктор Акиокато. «Думаю, что они уходят, подсчитав свою миссию выполненной. Посмотрите, что они сделали с планеты». Он указал на изображение Земли, транслируемое из зонда. «Вместо привычного круглого голубого шарика сплошной слой пыли и пепла серо-бурого цвета». «Они свое дело сделали. Цивилизация разрушена» а пережившие ядерную зиму будут отброшены в развитие на сотни лет назад. Угроза устранена. «Я согласен с доктором Като», — поддержал Лукашевич. «Тогда почему они нас оставили?» — поинтересовался я у Като. Тот, пожал плечами. «Не знаю, возможно, нас не обнаружили, а может, посчитали несущественными в их плане». «Хорошо, я согласен с вашими выводами, доктор Като. Я обозначу поклон головой. Поэтому считаю, что верфь порт нужно возвращать». «Все с этим согласны». Все закивали. «Что ж, тогда я отправляю команду на возврат». И уже в своём интерфейсе выполнил то, что сказал. В этот момент раздался голос офицера поста объективного контроля. «Зонд войдёт в плотные слои атмосферы через 30 секунд». Лукашевич развернулся к посту и приказал. «Вывести телеметрию и трансляцию на большой проекционный экран». На стене центра управления появилось изображение, разделённое на две части. Слева были отображены координатная сетка относительно Земли, положение зонда и его текущая телеметрия, а справа – видео с борта. Камера была направлена вдоль корпуса зонда и смотрела на тепловой щит. Сейчас зонд пролетал над южной частью Европы. Все уставились на изображение с камеры, и поначалу ничего не происходило. Но потом начала появляться тряска, и она всё усиливалась. Через минуты тепловой щит стал краснеть, а из-за его краёв вырвалось пламя, и в этот момент трансляция прервалась. Лукашевич посмотрел в сторону поста контроля, и там, словно спиной почувствовав взгляд, прокомментировали происходящее. «Потеря связи из-за плазмы вокруг аппарата. Ожидаем восстановления через пару минут». По истечении указанного времени мы снова увидели трансляцию зонда, а затем произошёл сброс теплового щита. Но, как ни странно, ничего не было видно. На экране была кромешная тьма, и только свет от приборов зонда давал понять, что трансляция продолжается. Хорошо заметны частицы пыли и пепла, пролетающие с огромной скоростью, которые не пропускали свет. В этот момент я привлек внимание Зарубина и показал ему большой палец, отметив его работу. Через несколько секунд включились камеры панорамного обзора, и сразу же были применены различные системы подавления шума, а также подключились приборы, способные видеть в широком спектре частот и бортовая РЛС. Изображение разделилось на несколько частей, соответствующих сектору обзора. Все используемые системы наложились на транслируемую картинку, и она приобрела чёткость. Если до этого в помещении всё равно присутствовал фоновый шум, то сейчас и все притихли, глядя на развернувшуюся одна земле. Изображение не имело цвета, но и так хорошо видно гигантские пожарища. Горело всё, от городов до лесов. Сильный ветер разносил всё это на сотни километров, а проснувшиеся вулканы добавляли ко всему хаоса. Доклад с поста контроля развел тягучую тишину. «Спутники наблюдения вышли на расчётную орбиту. Получаем данные». На изображении слева начали проступать очертания материков, очаги возгораний, места бушующих ураганов и прочее. И всех сразу же привлекли пятна относительного спокойствия на поверхности. Их было несколько десятков, причём разного размера. Первым задал вопрос Туров. «Что это?» «Сейчас узнаем». Лукашевич жестами развернул планету и приблизил участок, где сейчас находился зонд. Там тоже имелось такое пятно, его недолго думая, установил маркер и приказал. «Направить зонт по указанному маркеру!» Аппарат наклонился на левый борт, меняя свой курс, и через 20 минут уже был над указанным районом. Казалось, вся эта вакханалия обходит стороной данный участок, но внезапно на границе тёмного пятна появилось несколько вспышек. Лукашевич поспешил приблизить изображение в этой зоне, и стали хорошо различимы трассерные следы, запуски систем залпового огня и множество взрывов. Думаю, у всех присутствующих была одна мысль. Кто-то выжил в этом аду и продолжает сражаться с противником. В подтверждение этому с поста объективного контроля поступил очередной доклад. «Фиксирую облучение зонда Земли. Предположительное РЛС полкового значения спрот Все начали переглядываться, понимая, что никто и не подумал о коде свой-чужой. Да и не знали мы этого кода. После переворота вооружённой силы Земли их сменили, впрочем, как и силы Луны. Поэтому результат не заставил себя ждать. Обнаружен запуск ракеты. Цель Зонт. Поступил очередной доклад. Как итог, Зонт был потерян, но это уже не имело значения. Лукашевич вернулся к столу и присел. Его лицо выражало досаду от потери. И я поспешил немного приободрить его. "Ничего, господин капитан первого ранга. Главную задачу Зонт выполнил". Я бил взглядом сидящих, думая, никто не сомневается, что там есть выжившие и высадки быть. "Согласен", ответил Туров но и как быть с опознаванием? Они же начнут палить по нам!» В этот момент к Лукашевичу обратился связист, на лице которого расплывалась счастливая улыбка. «Капитан первого ранга, сэр! Вы должны это послушать!» «Давай!» — невозмутимо ответил Лукашевич. Сначала появились помехи, а потом стал пробиваться голос. «Говорит капитан Прикат флотной федерации. Меня кто не слышит?» Я улыбнулся туровой и произнёс. А вот и ответ на твой вопрос. Орбита Луны. Мостик фрегата «Виллингтон». Первая в истории десантная операция на планету вышла необычной. Вместо того, чтобы сбрасывать капсулы непосредственно с орбиты, как и положено десанту, их запускали с Луны. Поэтому при выборе места высадки нужно ожидать от 9 до 15 часов, пока запрашиваемые силы преодолеют расстояние и без выхода на орбиту Земли нырнут в атмосферу. Это вносило свои коррективы в операцию, а те, как ни крути, сейчас и всё в новинку. Никогда ещё человечество не высаживалось на планеты, занятые врагом. Командным пунктом стал фрегат «Веллингтон», который уцелел в атаки Нечаева. Набранная скорость не позволяла капитану корабля быстро вернуться к земле, зато он принял решение обследовать обломки на наличие выживших и, на удивление, оказался прав. Экипаж «Веллингтона» смог спасти 154 человека. Изначально корабль не был рассчитан на такое количество пассажиров, особенно раненых, поэтому центральный коридор фрегата был под завязку забит людьми. По прибытии Веллингтона на Луне, единственный челнок ещё сутки совершал рейсы орбита «Луна-орбита», пока не перевёз у всех уцелевших. После завершения миссии по спасению выживших на борт фрегата поднялись и я, Туров и Лукашевич, ну и, конечно, Вероника с группой поддержки. С Веллингтоном нам повезло дважды. Во-первых, это отличный командный пункт на орбите. Во-вторых, корабль относился к земным силам, и у капитана имелся доступ к спутникам проекта «Сфера», что позволяло отслеживать флот пришельцев в дальнем космосе. Перед началом высадки он уже находился за орбиты Сатурна и продолжал ускоряться. Именно этот факт стал решающим за немедленное начало операции. «Мы рассудили, что противник продолжает разгон, значит, возвращаться не собирается». Перед высадкой десанта нужно было определиться с единоначальем, а так случилось, что в табеле о рангах по решению ещё нечаева я оказался старшим в нашей компании, поэтому назначил командующим Турова. Никто и не возражал, так как Туров — единственный старший офицер, который хоть что-то понимает в сухопутных сражениях такого масштаба. Только сам Туров особо не обрадовался. Он, конечно, старший офицер, но максимум, чем командовал, — это роты И сейчас, стоя на мостике перед проекцией планеты, он краснел, бледнел и пыхтел, как паровоз, пытаясь руководить ходом действий. Сразу после прибытия фрегата на орбиту Земли мы занялись развертыванием спутниковой группировки. После достижения достаточного покрытия поверхности на планете обнаружилось 73 очага сопротивления, где люди смогли устоять против натиска пришельцев. Нужно было торопиться, пока их не стало ещё меньше. Но сходу определить количество противника не получилось так как орбитальная разведка была затруднена из-за пыли и пепла в атмосфере, а также из-за скудности орбитальной группировки. С каждым часом группировка пополнялась всё новыми и новыми аппаратами, но ждать полноценных разведданных значит оберечь людей внизу на смерть, поэтому Туров решил провести разведку боема. Ещё одной проблемой оказалась связь с выжившими, которой просто не было. Возможно, ионосфера Земли не до конца успокоилась и всё ещё мешало пробиться сигналу, а может, внизу уже физически не было чем установить связь. Пособещавшись, предположили, что на близком расстоянии должна работать система распознавания, но решили в первых десантных группах послать только волков. Это решение оказалось верным. Первыми целями выбрали четыре зоны на Евразийском континенте, расположенные практически рядом друг с другом. Туда направили по 20 контейнеров с волками, то есть по тысяче в каждой группе. Через 9 часов после принятия решения десантные группы вошли в атмосферу в строго указанном месте. Наша троица наблюдала за происходящим, стоя у проекции земного шара. Отметки четырёх групп десанта спускались практически синхронно, периодически всплывали выноски, указывающие различные параметры. «Высота 20 километров», — сухо доложили с поста объективного контроля. «15 километров», — после этих слов офицер замолчал, а уже через секунду возбуждённо произнёс. «Фиксирую облачение с поверхности», — Туров обернулся и приказал. «Начать трансляцию кода в свой-чужой». Секунд десять ничего не происходило, что заставляло нервничать. Если коды к тем, кто на Земле, не дойдут, они могут начать сбивать наши контейнеры с волками. 12 километров! По-прежнему фиксирую облучение!» Я уже думал, что наша авантюра не удастся, и сейчас с Земли полетят ракеты. На лицах Турова и Лукашевича застыло выражение, видимо, вызванное похожими мыслями. Но в этот момент поступил очередной доклад. «Есть отклик!» На проекции все четыре района окрасили зелёными маркерами. Я чётче услышал, как Торр с шумом выпускает воздух сквозь зубы. Продолжать выполнение миссии, приободрился он. Десант приближается к точке раскрытия. Услышав очередной доклад, Торр жестами приблизил изображение к одной из групп и хоть и в отметку контейнера, бросил её вправо. В то направлении находился экран, который тут же отобразил модель контейнера и рядом передаваемую телеметрию. Модель в реальном времени отображала то, что сейчас происходит с этим контейнером. На высоте 5 километров его обшивка разделилась на две части и разлетелась в стороны, оставив внутреннюю раму, на которой, как зёрна кукурузы, висели упакованные волки. Через пару секунд рама начала вращаться, и после достижения определённой скорости произошёл сброс груза. Я перешёл в своё виртуальное пространство и, пользуясь получаемыми данными с волков, создал реалистичную картинку происходящего. 50 роботов разлетелись по сторонам но далеко не отдалились. Сразу после сброса они раскинули ноги и руки для стабилизации полёта и выстроились в воздухе компактной группой. Сильный ветер и плохая видимость постоянно норовили развалить созданную структуру, но волкам удавалось удерживаться. На высоте 500 метров роботы сгруппировались, а пройдя отметку 100 метров, из каждого вниз полетели по три снаряда системы «Медуза». Всё сработало штатно, и, влетев в желеобразную массу, волки удачно пережили встречу с поверхностью. Поводя стволами из стороны в сторону для контроля периметра, они начали собираться в отряд. Проверив остальные группы, я вынырнул в реальность и сообщил Турову. «Всё отлично, они на земле и готовы выполнять приказы». Тот кивнул и приказал. «Установить связь с командованием крепрайонов и подключить их в нашу сеть». Внезапно на проекции один из укрепрайонов засветился красным. Тут же последовал доклад. «Сэр, в одном из контролируемых районов начался бой». Туров недолгодумаю увеличил изображение в указанном месте, где вражеские силы приближались с северу укрепрайона. «Что будешь делать?» — спросил я у него. Тот непонимающий посмотрел на меня и ответил. «Как что? Атаковать?» Он активировал тактический режим, изображение развернулось, и теперь мы смотрели на местность как бы сверху. Вооружённые силы защитников укрепрайона ещё не подключились к нашей сети, но благодаря данным разведки их местоположение обозначилось соответствующими маркерами. Враг наступал небольшой группой, около двух сотен боевых единиц различного назначения и 30 постановщиков щитов. Я не знаю, какое количество десанта пришельцев высадили на планету, но, судя по размерам их кораблей, его явно недостаточно для полной зачистки планеты. Их задача вымотать оставшихся в живых людей, не давая помниться после бомбардировки. А в перспективе, с учётом катаклизма планетарного масштаба, такая стратегия переведёт к большим жертвам, чем на поле боя. И это сравнительно небольшая группа противника тому подтверждение. Уверен, отправив туров имеющийся отряд волков в лобовую атаку, и победа всё равно была бы одержана. Но он разделил группировку на три части и поставил их так, чтобы взять противников полукольцо. Тем не менее, волки впервые применялись в таком масштабе и на поле боя, а не в узких коридорах кораблей или зданий. Для зачистки коридоров хорошо зарекомендовали себе так называемые «двойки» или «тройки», когда впереди шёл ведущий волк с щитом и гранатомётом, а позади него ведомы с автоматическими пушками для подавления огневых позиций противника. В данном же случае такая формация, как самостоятельная тактическая единица, малоэффективна виду наличия у врага множества различных систем дальнего огневого поражения. Поэтому кроме тактических единиц, двоек и троек, в состав высадившейся группировки входили отдельные отряды «волков», оснащённые системами залпового огня средней большой дальности, ПВО и РЭП. И сейчас эта армия надвигалась на врага. Во время сближения противника обрабатывали дальнобойными орудиями и РСЗО, но и в ответ прилетало. Конечно, ничего этого мы не видели, лишь сухие заметки на тактической схеме и количество потерь, после которых Туров постоянно кривился. Тем не менее, по команде центр войск остановился и открыл снайперский огонь по неприятелю, выбивая одиночные цели. Первые же выстрелы показали, что решение об усовершенствовании ручного оружия на основе взрывогенераторной технологии было верным. Это повысило начальную скорость наряда до 2500 метров в секунду, и сейчас эта мощь отлично пробивала броню роботов противника. Фланговые части продолжали движение, обходя вражеские силы по дуге. По завершении этого манёвра неприятель окажется в огнёвом мешке, что и произошло. Но Турову это было мало, и он отправил фланговые соединения на сближение. Волки в рывке способны преодолеть большие расстояния за короткий промежуток времени. Им хватило 30 секунд, чтобы ворваться во вражеские боевые порядки. Я решил посмотреть, что там происходит. Привычно нырнул в виртуал, подключился к одному из ведомых роботов огневой поддержки и сразу же попал в гуще боя. Повсюду слышался грохот выстрелов, взрывы, скрежет металла. До противника оставалось буквально 20 метров. Видимо, тяжёлые роботы-пришейцев оттянулись в центр, так как впереди была их мелкая разновидность. Ведущий уверенно шёл вперёд, держа перед собой щит, от которого отлетали искры и крошка брони, параллельно направлял гранату за гранатой в ближайшего противника. Ведомо непрерывно вёл огонь из своей 30-миллиметровой пушки. Робот со щитом добрался до неприятеля и тут же, забросил гранатомёт за спину, выхватил свой лом. Удары щитом первого попавшегося робота, и тот начинает пятиться. Далее размашистые удар в район коленных суставов. Противник, совершая кувырок, летит на землю. И пришпиливающие удары сверху, чётко в то место, где у них находится элемент питания. А дальше поиск следующего врага. В общем, всё понятно. Я вынырнул из виртуала и уставился на Турова, который продолжал с азартом руководить боем. Привлек его внимание и тихо спросил. «Господин командующий, тебе не кажется, что ты увлёкся?» Тот нахмурился, не понимая, о чём я. «Ты вообще-то руководишь всей операцией, а не ротоморпехов. Давай отправляй туда людей, без тебя справиться». Он покраснел и оглянулся, а, повернувшись обратно, кивнул и тут же спросил. «Слушай, а тебе не кажется, что они...» — он указал на поле боя. «Мягко говоря, туповаты». «Вполне вероятно», — заметил я. «Помнишь тот огромный эскин на корабле пришельцев?» Туров кивнул. «Так вот, я думаю, что их роботы без такого искина ограничены в своих возможностях». «А подходящие скины сейчас на полных парах драпают из системы», — задумчиво произнес Туров. «Я ухмыльнулся. Ты ещё скажешь что мы их прогнали». В этот момент я заметил значок входящего сообщения. Открыв его, вчитался в строки. А сообщение было важным. Настолько важным, что я помчался надевать свой ББС и успел только буркнуть через плечо. «Я вниз!» Сильный ветер прижимал оставшиеся деревья к земле. Казалось, ещё немного, и они переломятся. Уже несколько дней не утихает ливень, и всё, что могло промокнуть, промокло. Иван потоптался в сыром окопе, принял более удобную позу, перехватил свой шаг 205 и посмотрел наверх. Солнце не показывалось уже больше двух недель, а ему так хотелось его увидеть. Он по привычке скосил взгляд вправо, чтобы проверить, в каком состоянии его дровосек. Именно этот робот умудрялся раз за разом выживать в постоянных атаках противника. Правда, не без последствий. Его левая рука отсутствовала, а на корпусе виднелись многочисленные следы от попадания пули и осколков. Но Иван считал его талисманом и думал, что рядом с ним он выживет в этой мясорубке. По крайней мере, ему хотелось в это верить. На его глазах погибло немало хороших людей, включая почти весь его поток из университета, с которым он сюда прибыл. Иван поймал себя на мысли, что благодаря всем этим смертям он, наконец, обзавёлся тяжёлой бронёй и тут же мысленно вырыгал себя за такие рассуждения. Системы с 800 хорошо зарекомендовали себя против аэробаллистических снарядов. Все выпущенные ракеты попали точно в цель. Иван не помнил, чтобы хоть одна промахнулась. Когда стартовала очередная партия ракет, он всё время повторял про себя. Да, наши деды могли создавать надёжное оружие. Но всё в этом мире конечно. Вот и ракеты для комплексов с 800 закончились. и хватило на шесть дней. Конечно, уничтожение воздушных целей участвовали не только древние дивизионы ПРО, Но они внесли свой значимый вклад, и ни один термоядерный заряд не упал в окрестностях Екатеринбургского укрепрайона. А дальше начались наземные атаки, поэтому с исчерпанием боекомплекта всех новоиспечённых ракетчиков перевели в пехоту. Орбитальная бомбардировка в какой-то степени облегчила задачу по отражению наземных сил противника. Через неделю после начала планетарной бомбардировки поднялся сильный ветер, почти ураган, и авиация неприятеля могла действовать только на больших высотах, где плотность воздуха ниже. К тому же поднятая пыль и пепел мешали работе с воздуха. К сожалению, это действовало и на авиацию земных сил. Уже на восьмой день противостояния прекратились какие-либо вылеты. Зато как некогда пришлись в пору стальные дровосеки. Укреплённые опорные пункты противника разносил до состояния бетонной крошки, и пришлось рыть окопы, как в старину. Благо враг почему-то не использовал снаряды с дистанционным подрывом, и поэтому не взрывал их над головами защитников, иначе пришлось бы туго. Вот в окопы специально подготовленных местах и установили дровосеков. Помимо роли стационарных турелей, эти стальные воины выступали в роли глаз и ушей на передовых позициях. Будучи включенными в общую сеть, они передавали данные своих сенсоров, что помогало наводить артиллерию из глубины укрепрайона. А особую роль играли разведывательные тараканы, которые прятались далеко впереди от первой линии обороны. Они дополняли общую систему раннего оповещения и наведения на цели. Смотреваясь во тьму впереди себя, Иван думал. «Сколько ещё мы здесь продержимся?» Подкрепление ждать неоткуда, а численность защитников сократилась втрое. Он глубоко вздохнул и продолжил наблюдение своего сектора. Слева раздалось чавканье чьих-то шагов, и Иван повернулся в ту сторону, не забыв направить свой стрелковый комплекс. «Ваня, свои!» – послышалось из темноты. Иван мысленно хлопнул себя рукой по лбу и скосил глаза туда, где на визоре шлема отображалась тактическая схема. Подняв ствол кверху, он произнёс. «Сержант, это вы?» «Ну кто ж ещё?» Из мрака вынырнул знакомый силуэт. «Следующий раз буду предварительно тебя вызывать, а то пристрелишь ненароком». Он прислонился рядом и спросил. «Ну, как тут у тебя, тихо?» «Ну, если не считать погоды, то тихо». Сержант поднял голову и повертел ею из стороны в сторону. «Да, погодка ещё та, но думаю, что мы по ней ещё будем скучать, когда всё начнёт замерзать». Иван ничего не ответил, он не задумывался о столь отдалённом времени, максимум в завтрашний день. Он не хотел думать о миллионах жертв, о родных и близких, о том, что будет дальше. Единственной своей задачей считал выжить сейчас и накрошить как можно больше врагов. Внезапно стальной друг Ивана пошевелился и начал водить столом в уцелевшей руке, а через мгновение по сети прошла команда. «Приготовиться!» «Начинается!» — пробурчал сержант и снял со спины свой шаг 205. Иван, уже наученный опытом, мазнул взглядом по тактической схеме и, определив направление угрозы, повернул ствол в ту сторону. Сержант хмыкнул и произнёс. «Да, Иван, ты уже не студент, а матёрый воин». Иван лишь обозначил поворот головы в сторону сержанта и снова приник к своему стрелковому комплексу. Как и все предыдущие атаки, это началось с постановки плазменных щитов. Где-то в километрах трёх Иван увидел, как появились голубоватые круглые пятна, но с этим уже научились бороться. Каждый раз после отражения атаки с помощью машины дистанционного минирования раскидывали управляемые мины направленного действия. А если это не помогало, то закидывали цель из гранатомёта. В принципе, здесь подходило всё, что создаёт взрывную волну, которую рассеивает щит. На его восстановление уходило несколько секунд, за которые нужно нанести максимальный ущерб противнику. Вот и сейчас на тактической схеме Иван увидел, как порядки неприятеля подбираются к минному полю и ждал. Вообще тактика врага была какой-то топорной. Роботы-пришельцев раз за разом шли в лобовую атаку, без каких-либо хитростей, получив по зубам, откатывались назад. Но, тем не менее, с каждой атакой защитников становилось всё меньше и меньше. Серия взрывов цепочкой пронеслась в рядах противника. И тут же по сети прошла команда на открытие огня. В то же мгновение тьму прорезал свет от сотен стволов. Иван был полностью сосредоточен на своей цели. Но и краем сознания отметил, что сержант и его стальной талисман также азартно расходуют боеприпас. Противник начал отвечать, и вокруг позиции Ивана полетели комья мокрые земли от попадания поле Послышался треск, и рядом упало очередное дерево, перебитое снарядом, но он продолжал давить на спусковой крючок. Со стороны противника что-то ухнуло. Иван тут же присел в окопе и, не теряя времени, потянулся за спину, хватаясь за раструб патронного тракта. Где-то рядом раздался взрыв, но бывший студент действовал как на автомате. Пристегнуть раструб к приёмнику шаг 205, дождаться полной загрузки, отсоединить раструб, Он сам вернётся на место, подняться и снова открыть огонь. Плазменные щиты начали опять формироваться. Из позиций, расположенных позади Ивана, захлопали орудия, посылая фугасные снаряды. Прямо в порядках постановщиков щитов спухла земля и разлетелась в разные стороны. Да, поражающий эффект минимален, но вот щиты снова развеяло. За снарядами прилетели ракеты с боеголовками объёмного взрыва, которые разметали фигурки вражеских роботов. Иван знал, что противник довольно живуч, и, несмотря на полное накрытие позиций системами РСЗО, большая часть роботов поднимется и продолжит напирать. Со стороны пришельцев куда-то за спину Ивану также летели снаряды и ракеты, но он об этом старался не думать. Лишь враг в прицельной сетке и спусковой крючок его оружия. Грохот от выстрелов и взрывов стоял такой, что заглушал вой ветра и стоны гнущихся деревьев. Где-то рядом рвануло. Иван увидел, как через него перелетела башня стационарной турели и упала в метрах тридцати. Но он продолжал стрелять и перезаряжать, как заведённый. Наконец пришло подтверждение тараканов о локализации целей, из глубины глубиной укрепрайона посушился слитный залп. Несколько секунд понадобилось управляемым снарядом, чтобы достичь цели. Противник был уже в полутора километрах от позиции Ивана, и он хорошо видел и прямые попадания, и как в разные стороны разлетаются ошмётки каких-то машин. Он в очередной раз присел в окоп, и пока перезаряжался, его внимание привлёк в свет, идущий сверху. Иван поднял голову и увидел огненные болиды, падающие прямо над укрепрайоном. Их было довольно много, и он подумал, почему их не сбивают. Но рассудив, что командованию виднее, продолжил бой. Дальномер показывал, что до врага оставалось каких-то 600 метров, и в этот момент из порядков противников выметнулись громадные стальные абразины, которые бомчались в сторону защитников с огромной скоростью. Один из них побежал прямо на Ивана, и он заметил, как его стальной талисман перевёл огонь на этого спринтера. Были хорошо видны повреждения, которые наносит 30-мм пушка-дровосека. Иван уже обрадовался, что он одолеет этого монстра. Но удача оказалась на стороне абразины. Тот выстрелил из своей пушки, и его стальной товарищ затих. Вражеский робот всё приближался, а от оружия Ивана толку не было, оно лишь выбивало искры на броне Исполина. В голове проскочила мысль, что это конец, и он даже отошёл к задней стенке окопа, инстинктивно пытаясь увеличить расстояние, при этом продолжая непрерывно палить. И вот когда до робота-пришайцев оставалось каких-то 50 метров, что-то сзади хлопнуло, а потом раздался жужжащий звук, и у противника отлетела одна из конечностей. Удар был такой силы, что он запнулся, его развернуло боком. Затем раздался ещё хлопок, ещё и ещё, и после очередного попадания стальной урод просто разлетелся на части. Ивану стало интересно, что же там так хорошо работает? Он повернулся, чтобы посмотреть... И в этот момент его окоп начали перепрыгивать стальные гиганты, по размеру не уступающие уничтоженному роботу. Он с выпученными от удивления глазами наблюдал, как эти ребята из своих орудий сели хаос в порядках неприятеля, а через окоп перепрыгивали всё новые и новое. Наконец к Ивану пришло понимание. Он поднял руки вверх и от радости закричал. «Это стальные волки! Сержант, это стальные волки! Мы спасены!» Но сержант не ответил. Иван повернулся налево и увидел тёмные силуэты, лежащий в воде на дне окопа. Он подошёл ближе, присел и почти шёпотом произнёс. «Сержант!» Одна из секретных лабораторий VR Industries. На кровати лежал пожилой человек и осматривал своё жилище. Небольшая комната 3 на 4 метра, в абсолютно безвкусном стиле и с минимум удобств. У стены стоит стол, на котором консоль с доступом в сети лаборатории, а в углу небольшой шкафчик для вещей. На стене висит экран, имитирующий вид из окна. Есть двери ведущие в санузел. И ещё одна дверь открывает доступ в коридор, где поставлена охрана. Человек в который раз подумал, что её там уже может и не быть, так как ему уже третий день не приносят пищу. Как только он вспомнил о еде, желудок тут же дал о себе урчанием. Пожилой мужчина рассуждал о происходящем, так как больше заняться особо нечем. Он подозревал, что на поверхности что-то происходит, но что именно не знала В лаборатории он уже больше шести лет, и его ни разу не выпускали погулять на солнышке. Работа и только работа. Ему, конечно, нравилось заниматься любимым делом, но уж больно чудовищные были замыслы у руководства лабораторий. Но всё равно деваться особо некуда. Единственное, что он себе позволил, это слегка изменить код ДНК всей партии стволовых клеток в надежде передать сигнал наружу. Но получилось это или нет, он не знал. В первые сутки без пищи он паниковал и стучал в двери требуя её открыть, но никто не торопился ему помочь. А дальше наступила апатия ко всему происходящему. Человек поднялся и направился в санузел, выпил воды и хотел уже возвращаться назад, как услышал шум за дверью, ведущий в коридор. Он прислушался, но звуки больше не повторились. «Наверное, с ума схожу от голода». пробормотал Барматалона. Внезапно отчёт его послышалась очередь из стрелкового оружия. Нет, конечно, он не знаток современных вооружений, но то, что это были выстрелы, он полностью уверен. Пожилой человек превратился в одно большое ухо, и через мгновение прогремел взрыв, затем ещё и ещё, а потом наступила тишина. И именно из-за тишины он отчётливо слышал шаги, как будто кто-то тяжёлый идёт по коридору, и эти шаги приближались. Этот звук исчез чётко напротив двери комнаты, в которой находился пожилой человек, и какое-то время ничего не происходило. Удар огромной силы вышиб дверь, и она влетела внутрь комнаты. Из коридора проникли красный свет аварийного освещения клубы пыли. Кто-то тяжёлый вошёл внутрь и замер. Человеку стало любопытно, и он решил выглянуть из санузла. Он приоткрыл дверь, так, чтобы образовалась небольшая щёлка, и заглянул в неё. Посреди комнаты стоял стальной гигант, настолько огромный, что упирался головой в потолок. Гигант резко повернул голову в сторону человека, и тот отпрянул назад, прижавшись к стене. Пожилой человек с ужасом взирал на то, как медленно открывается дверь. Когда дверь открылась полностью, из проёма появился ствол орудия, а затем из гиганта вырвался луч, который быстро пробежался по лицу человека, и ствол куда-то исчез. А вслед за ним пропал и гигант. Человек так и стоял, не в силах пошевелиться от страха. «Профессор!» – послышался знакомый голос. «Сергей Константинович, выходите!» «Михаил!» – наконец Лопатин вспомнил чей-то голос. «Да, профессор, выходите, все уже кончено!» Лопатин осторожно прошел в комнату и, перешагнув валяющуюся дверь, выбросив в коридор. И сразу же уперся в очередного стального гиганта, только этот был поменьше. Лопатин посмотрел туда, где должна была быть голова, и, словно оправдывая ожидания передняя часть стальной головы подалась вперед, а затем поднялась вверх и ушла за голову. Профессор открылся вид на хоть изменившееся, но такое знакомое улыбающееся лицо. «Миша!» Тихо произнес Лопатин. В этот момент силы его покинули, колени подогнулись, и наступила темнота.